В коридоре слышались звяк ключей, шаги и громкий голос надзирателя. А здесь было тихо, тревожно, призрачно. Свет волнисто струился из тусклого окна, колыхались стены, парты, таблички на стенах. Густо плавал табачный дым. Амелька вздохнул, закурил последнюю, десятую, сказал: "Да, дела". Поросковия вдруг круто обернулось и щелкнула рукой по воздуху. «Ты что? Хватают!» «Брось, кто хватает?» «Они!» — сказала Поросковья. «Детеныши! А я чем виноватая? Меня до этого люди довели, бог попустил, черт попутал! Боюсь, боюсь!» Она быстро вскочила и, безумно озираясь, села в плотную камельки. «Сударик миленький!» Певуча запросила она, из слезы градом. Уведи меня отсель, куда хочешь, уведи. Пойдешь со мной по речке, в прорубь спустишь, захлебнусь водой. Спасибо тебе, молвлю. Какая прорубь! Лето ведь! Амелька с опаской отодвинулся от нее. Спросил: Насколько тебя припаяли? Это присудили-то? На шесть годиков, а Ваську злодея на десять. Его мало. К стенке бы его, а тебя. Впрочем, да вот увидим. А ты, Поросковья, того. Ты шибко не убивайся. Пройдет. Со мной хуже было. Мы с тобой вроде как родня. Я... Я родную свою мать убил. И Поросковья тоже в страхе отодвинулась от него. — Так, полагаю, врешь ты, парень? — Нет. Правда истинная. Нечаянно грех вышел. Я чуть не сдох. В мозгах помутнение было. Поросковья вздрогнула, с трепетом в лице взглянула в угол и схватила Амельку за плечи. «Вон! Вон они! Стоят! Видишь?» Пошел надзиратель. «Иди, Воробьева, в отдельную камеру. Я для веселости старуху тебе дам. Она веритенцам аборты делала, глупых баб губила. А так, тихая... Молитвы распевают. Вечером наблюдательная комиссия, состоящая из начальника дома, заведующего воспитательной частью, главного врача и двух представителей общественного наблюдения, рабочих с фабрики, произвела отбор 15 мужчин и 7 женщин, которых можно перевести в трудовую коммуну. Надзиратель доложил о болезненном состоянии поросковьевой Воробьевой, об отношении к ней заключенных и о возможности, по его мнению, включить Воробьеву в списки кандидаток в трудовую коммуну. Постановлено подвергнуть ее лечению в госпитале и по выздоровлении условно командировать в труд коммуну на испытание. Протокол заседания наблюдательной комиссии пошел на утверждение прокурору. Амелька тем временем успел переговорить с кандидатами, их собрали в одну камеру. Амелька в сопровождении надзирателя зашел к ним. Шпана и хулиганы, бывшие в той же камере, встретили его свистом, криками. «Легавый! Сучка! Начальству продался! Иуда!» Надзиратель и стражники внутренней охраны принялись наводить порядок. Под градом ругани Амелька стоял непоколебимо, прямо, сложив руки на груди. К нему подошла молодежь, дружески беседовала с ним. Из пятнадцати мужчин согласились семеро, из семи женщин три. В их числе совершенно неожиданно для Амельки оказалась Катька-бомба, бывшая маруха его. Это для Амельки крайне неприятно. Он от нее отвык, она теперь ему физически противна, и ее пребывание вместе с ним в коммуне было бы упреком его прошлому. Он улучил минутку перемолвиться с ней. В чем засыпалась? А тебе какое дело? Рожа у тебя стала еще толще, И сама как дылда. Дура ты. Слушай, Катька, ты не ходи к нам. Откажись. По что, другую маруху завел? Дудки».